Глава 13 Царский курьер. Вошел человек. У него был усталый и стомленный вид. На нем была старая, изорванная, местами простреленная пулями крестьянская одежда. Широкий, еще не успевший зажить шрам, рассекал надвое его бледное злое лицо.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 Великий князь молчал, он медленно читал письмо, как бы стараясь лучше проникнуть в его смысл. — Михаил Строгов, — произнес он наконец, — ты знаешь содержание этого письма? «Знаю, ваше высочество. Обстоятельства могли заставить меня уничтожить его, чтобы оно не попало в руки татарам, и тогда я должен был бы передать вашему высочеству его текст устно». «Ты знаешь, что в этом письме нам приказывается скорее умереть в Иркутске, чем сдать его врагам? Я знаю это». «А ты знаешь...» что в этом письме имеются также распоряжения насчет наших войск, составленные с целью остановить движение татар. Да, Ваше Высочество, но эти распоряжения не имели успеха. Что хочешь ты этим сказать? Я хочу сказать, что Ишим, Омск и Томск, не говоря о других менее важных городах, один за другим были заняты солдатами Феофархана, «Но разве битва была? Разве наши казаки уже встречались с татарами? Несколько раз, ваше высочество, и их оттеснили? Их было недостаточное количество. Где произошли эти схватки, о которых ты говоришь? В Колывании, в Томске». До сих пор Иван Огарев говорил только правду, но теперь... Чтобы привести в замешательство осажденных города Иркутска, преувеличив победы, одержанные татарами над русскими, он прибавил. «И третий раз под Красноярском!» «И это последняя схватка?» — спросил великий князь, стиснув зубы. «Это была больше, чем схватка, ваше высочество», — отвечал Огарев. «Это была битва». «Битва?» Двадцать тысяч русских, пришедших из пограничных губерний и из Тобольска, наткнулись на сто тысяч татар, и, несмотря на свою храбрость, были истреблены. — Ты лжешь! — скричал великий князь, с трудом сдерживая свой гнев. — Я говорю правду, ваше высочество! — холодно отвечал Иван Огарев. — Я был очевидцем этой битвы при Красноярске. Там меня и захватили в плен. Великий князь успокоился и знаком дал понять Ивану Огареву, что он больше не сомневается в правдивости его слов. — Какого числа была эта битва под Красноярском? — спросил он. — 2 сентября. И теперь все татарские войска собрались вокруг Иркутска «Все!» «И сколько их будет, по-твоему?» «До четырехсот тысяч человек!» «Это была новая выдумка Ивана Огарева, сказанная им с той же целью». «Значит, я не могу ожидать никакой помощи с Запада?» спросил великий князь. «Никакой, ваше высочество!» по крайней мере, до конца зимы. Итак, слушай же, что я скажу тебе, Михаил Строгов. Если б даже мне и совсем неоткуда было ждать помощи ни с востока, ни с запада, а татар было бы хоть шестьсот тысяч человек, и тогда я бы не отдал им Иркутск. Иван Огарев сказал, Прищурил слегка свои злые глаза, но промолчал. «Ты знаешь, Михаил Строгов, что в этом письме упоминается об одном негодяе, которого мне надо остерегаться? Знаю, Ваше Высочество! Он должен пробраться в город переодетым, втереться ко мне в доверие и, в конце концов, выдать город врагам». Я все это знаю, ваше высочество. Я знаю даже, что Иван Огарев поклялся лично отомстить брату государя. За что? Говорят, что этот офицер был разжалован великим князем в солдаты. Да, я вспоминаю теперь, но он этого заслуживал. Это был негодяй. Он потом изменил своему отечеству. «Он повел врагов на Россию!» «И его величество, государь-император, — отвечал Иван Огарев, — заботится главным образом о том, чтобы вы были предупреждены против злодейских замыслов Ивана Огарева, направленных лично на особу вашего высочества». «Да, в письме об этом говорится. Его величество сказали мне это лично, предупредив, чтобы и я, Во время своего путешествия по Сибири остерегался бы этого мерзавца. «Ты встречался с ним?» «Да, ваше высочество, после битвы под Красноярском. Если бы он мог заподозрить, что я несу письмо, адресованное вашему высочеству, где изобличаются все его замыслы, он не посидел бы меня». «Да ты был в безвыходном положении?» — отвечал великий князь. — Как же тебе удалось избежать с ним столкновения? — Я бросился в Иртыш. — А в Иркутск как ты попал? — Благодаря вылазке. Это было сегодня вечером. Наши хотели прогнать один татарский отряд. Я вмешался в толпу осажденных, затем сказал, кто я и откуда, и меня сейчас же привели во дворец к вашему высочеству». «Хорошо, Михаил Строгов», — отвечал великий князь, — «ты выказал храбрость и усердие в этом возложенном на тебя поручении. Я не забуду тебя. Не имеешь ли ты какой особой просьбы до меня?» «Никакой, кроме той, чтобы вы дозволили мне сражаться рядом с вашим высочеством», — отвечал Иван Огарев. «Хорошо, Михаил Строгов, с этого дня я прикомандировываю тебя к себе, и ты будешь жить со мной во дворце». «А если сообразно с намерением, приписываемым ему Иван Огарев, явится к вашему высочеству под ложным именем, мы его разоблачим с помощью тебя и арестуем? Ступай!» иван Огарев отдал по военному честь великому князю, не забывая, что он носит на себе чин капитана и звание царского курьера, и удалился из залы. Таким образом, Иван Огарев с успехом сыграл свою недостойную роль. Он приобрел полное доверие великого князя и мог злоупотреблять этим доверием, как ему было угодно. Он будет жить в этом самом дворце. Он узнает все тайны готовящегося к обороне города. Иркутск в его руках. Никто здесь его не знает, никто не сорвет с него маску. Он решил действовать, не откладывая. Действительно, время не позволяло медлить. Надо было взять город до прихода русских войск, шедших с севера и запада, а их ждали в Иркутске через несколько дней. Но раз татары завладеют Иркутском, отнять его у них будет нелегко, во всяком случае истинно. Если им придется потом оставить город, то не прежде, чем они разрушат его до основания, и голова великого князя скатится к ногам Феофар-хана. Иван Огарев, пользуясь своей безграничной свободой, всё видеть, все наблюдать, везде быть — На другой же день занялся осмотром укреплений. Повсюду встречал он дружеский прием от офицеров, солдат и горожан. Этот царский курьер был для них звеном, соединяющим их с государством. Иван Огарев с большим опломбом, ни разу не проговорившись, рассказывал им о всех перипетиях своего вымышленного путешествия. Затем, без всяких предисловий, он перешел к войне и стал говорить о безысходном положении осажденных, преувеличивая военные успехи татар и силы, которыми они в настоящее время располагали, одним словом, все то, что он говорил и великому князю. По словам его выходило, что ожидаемая помощь, даже если она и появится, настолько незначительна, что можно опасаться, как бы сражение под стенами Иркутска не имело такого же печального исхода, как сражение под Колыванью, Томском и Красноярском. На подобные злые речи Огарев, что называется, не скупился. Он действовал очень ловко и осторожно, и все его слушатели мало-помалу проникались его мрачными предположениями. Сам же он, казалось, говорил об этом с сожалением и нехотя. «Во всяком случае, — прибавлял он, — надо защищаться до последней капли крови.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 решил предать Иркутск.